Часть вторая. Авантюра. Глава четвёртая. Сайкомба. Ровно через неделю на борт малого пассажирского транспортника зашёл Сайкомба. Агент безмятежно взирал прозрачными зелёными глазами на стейку Тине и Джиров, парочку крепких женщин с бесчисленным количеством автосумок и милую девушку в модном нынче леопардовом комби. Размещение пассажиров диктовалось уровнем безопасности. Поэтому отсек на 12 человек напоминал чем-то спасательную капсулу, в которую он превращался при разгерметизации пассажирской палубы. Обтянутые мягкой зелёной биотканью ниши включали в себя объёмные кресла с широкими подлокотниками. Кресло можно было откинуть назад, превратив в почти лежанку. Можно было выдвинуть из подлокотника монитор и спокойно смотреть фильмы все 3 часа полёта. Центральный круглый столик с нишами для больших стаканов с содовой был заполнен исключительно полезными предметами: прозрачная вазочка-шар с карамельками, куб влажных салфеток, рулон пакетиков и стойка рекламных буклетов и журналов. Сай занял своё место, откнув небольшой кейс с ручной кладью под ноги, выдвинул монитор и сделал вид, что читает новости. Подростки шушукались и смеялись, косясь на Комба. Он поздно понял, что дети не могут просто так лететь на Кехирд. Прислушался и понял, что это не школьники на каникулах, а модная подростковая группа, летящая за впечатлениями. Судя по всему, на планете их встретит менеджер. Агент присмотрелся к мальчишкам: некрасивые, с кривыми зубами, дредами, одетые в многослойную, слишком просторную одежду. Что ж, Возможно, для них путешествие на Кихирт действительно станет лишь приключением под присмотром взрослых. Саю стало скучно. Крепкие женщины оказались не то подругами, не то родственницами. Они летали на другую планету на свадьбу, и теперь, доставая из сумы клоточки с какими-то истландскими закусками, обсуждали жениха, невесту и всех прочих родственников, посмевших веселиться на свадьбе. Снежный лорд некоторое время послушал их ворчливую болтовню и переключился на последнюю пассажирку в этом отсеке. Такую красавицу стоило оставить напоследок. Мягкие, блестящие каштановые волосы с отчетливым красноватым оттенком, яркие карие глаза, нежная белая кожа, дорогой замшевый комби из последней коллекции Кабуки, манеры С каким изяществом эта девушка опустилась в кресло! Можно было с уверенностью сказать, что она с рождения впитала все тонкости этикета и наверняка принадлежит к одной из самых известных семей пиратской планеты. Тогда что она делает здесь, на самом бюджетном космическом транспорте, где сhevles планеты на планету можно добраться лишь тихоходным грузовиком, расположившись на его палубе в своём спальном мешке? Комба напрягся и на миг прикрыл глаза, чтобы не выдать себя слишком пристальным взглядом. Не бывает таких совпадений. Капитан дал ему официальное задание. Он купил билет через кассу КБР, взял с собой стандартное оборудование и повестку, а затем встретился с ноксшебательную красотку на рейсовом транспортнике. Кто-то явно пересмотрел сериалов. Однако надо что-то делать. Если красавец мужчина, показательный агент и прочее, будет уныло пялиться в монитор всю дорогу, это будет выглядеть неестественно. Что должен сделать красавчик и плейбой в столь скучной и серой компании? Конечно, нацепить на лицо роскошную улыбку и подкатить к очаровательной даме. Мысленно вздохнув и выматерив начальство, Сайс вернул монитор, демонстративно повёл широкими плечами. А затем склонился к соседней нише. Прекрасная незнакомка, не подскажете, во сколько будет обед? Девушка с любопытством окинула взглядом его серый костюм, мелькнувшие на запястье ей часы, оценила улыбку и мягко склонила голову набок, демонстрируя заинтересованность. Через 2 часа после взлёта мелодичным голосом проговорила она: "Значит, у нас есть время выпить?" Отзеркалила улыбку Комба. Позвольте представиться. Сай Комба, агент КБР. Цветана Адамсон Блэр, студентка. Пропела красавица. Адамсон. Поднял бровь Сай. Из тех самых Адамсонов. Дальней родственники. Отмахнулась девушка. Кажется, наши пра-прапрадеды были кузенами. Что ж, выпьем за предков. Продолжил улыбаться Сай, нажимая кнопку вызова стюардессы. На самом деле, в этот момент в его голове лихорадочно вращался барабан картотеки. Такими старинными устройствами давно никто не пользовался, даже на самых захолустных планетах. Мир уже сотни лет хранил и обрабатывал информацию на электронных носителях. Но дед Сая был аристократом и антикваром. Его рабочий кабинет был полон таких древних вещиц, что любой входящий в него замирал во благоговении. Была там и картотека барабанного типа, офисная игрушка середины XX века. Именно в неё дед вставлял карточки с именами и фамилиями всех представителей знатных родов земли Иурии и Альгамбры. Учил запоминать, систематизировать, искать связи. С той поры, с Саю достаточно было представить крутящийся барабан, назвать две-три позиции для поиска, И в памяти всплывали кучки информации, когда-то услышанной, увиденной или записанной. Ричард Адамсон был одним из первых пиратов, прилетевших на Кихирт. До сих пор одна из космических станций носит его имя. Столица Кихирта Аддамсвилл, а самый большой на планете концертный зал называется Аддамс-холл. И родственница, пусть и пятиюродная правнучка этого Адамсона, летит за урядным чартером, рассыпая улыбки и комплименты, Сай присматривался к девушке и не мог отыскать ни грамма фальши в её поведении. Любезно, но не слишком. Улыбается вежливо, однако не вешается на шею, болтает на общие темы, порой проявляя познания в области музыки, искусства и драгоценностей. О, драгоценности на кихирте любили. Сверкающие полночно-синего и золотыми звёздами космоэры, сияющие радужными гранями бриллианты, кажущиеся кусочками чистой воды Амфалы, любой драгоценный камень находил на планете пиратов своего ценителя и покупателя. По слухам, самые выдающиеся актрисы и певицы планеты выкладывали бриллиантами подошвы своих бальных туфелек, чтобы оставлять несмываемые следы на мраморных полах. отдам с холла. В это Сай верил слабо, а вот в то, что вензель на сумочке его соседки выложен настоящими хризисами с планеты Солей, он видел отчётливо необычные камушки, нежные золотисто-зелёные с лёгким перламутровым отливом. По данным КБЭР эти камушки любят менталы Комба удержал улыбку, даже рука, протягивающая ей цветане вычурный коктейль с названием Полётный не дрогнула, и разговор не прервался. О, прекрасная Цветана, а вы знаете, что в эти коктейли добавляют самый старый краситель, который был известен ещё на старушке Земле? Индиго? Девушка лениво крутанула бокал с молочно-синим слоистым напитком и улыбнулась. Надеюсь, мы не станем синими, как драги? Рас сосине кожевых мужчин долгожителей стало нарицательной на нескольких планетах, куда они периодически прилетали за женщинами. Мне не пойдет хвост. Дело на серьезно, ответил агент, приветственно поднимая бокал. Правда, пить он не стал. Сай точно знал, что в полетные коктейли добавляют небольшую дозу транквилизатора, потому что добрые и веселые пассажиры — залог спокойствия экипажа. Пока мисс Аддамс Анблер дегустировала свой напиток, агент КБР осторожно проверил свою ментальную защиту. Впервые про менталистов будущим агентам КБР рассказали на втором курсе академии. Курс по ментальной защите вёл энергичный молодой аспирант мистер Глюк. Как ни странно, это было не прозвище, а фамилия. Войдя в аудиторию, симпатичный блондин поздоровался. И всем кадетам немедленно показалось, что по ним ползут отвратительные ядовито-зелёные гусеницы с Домстейна. Этот на редкость мерзкий мир вечных джунглей порождал только ядовитых и хищных тварей, а уж зелёные гусеницы считались там отдельным злом. В панике здоровенные парни и крепкие девушки сломали несколько парт, заработали петок переломов, гематомы выбитую челюсть и прикушенный язык. Веселящийся преподаватель пригласил парамедиков, а потом сообщил подвывающим от боли кадетам, что это была скромная ментальная атака зарегистрированного менталиста. Общие занятия закончились быстро. Патрольных научили ставить простенький блок уровня вокруг меня кирпичная стена, а тем, у кого не получалось выставить блок самостоятельно, вживили стресс-блокировку в татуировку подразделения. Агенты более высокого уровня проходили индивидуальную ментальную подготовку. Их научили ставить внутренние блоки, закрепили в сознании слова-рубильники, отсекающие внешний поток мыслей. Мысленно сказав "глюк", Сай продолжил думать о том, что в коктейле добавляют транки, и после пары бокальчиков девушку на соседнем кресле можно будет уговорить выйти в туалет или прикрыть ячейку. Ей сладко поковыркаться на вполне просторном кресле. Пока первый поток сознания транслировал позыв, в которых будет удобно разложить внезапно раскрасневшуюся цветану, второй поток холодно просчитывал ситуацию. Подослали менталиста. Визит не ожидался. Сорвали девочку во время учёбы, сунули на рейс, чтобы прощупала на подлёте, значит, в конторе всё чисто. иначе его бы встретила какая-нибудь горничная в коридоре отеля или охранник на стоянке прочитать открытое сознание для менталиста дело пары минут всё срочное и важное стрессовое подсвечивается для них алым цветом примерно так же сияют сильные эмоции похоть стресс любовь проецируя дикое желание укусить симпатичную девчонку за попку Сай глушил ее попытки добраться до второго потока его сознания и заодно сам изучал противника. Сильно, но неопытно и необучено. Глюк спалил бы ей мозги за полторы минуты, несмотря на украшения с хризисом, висящие даже на туфлях. А теперь пора кончать комедию. Комба ткнул пальцем кнопку вызова стюардесы. Принесите снеки, пожалуйста. С энтузиазмом попросил он и взялся помочь переставить бокалы, чтобы добавить в напиток девушке одну незаметную крупинку. Цветанов вздрогнула, отодвинула коктейль и улыбаясь утянула к себе нераспечатанный пакетик с орешками. Сай мысленно хмырнулся: не глупа, ест только то, во что трудно или невозможно добавить что-то, но в бокал упал всего лишь кристаллик сахара. Так агент проверял, насколько плотно девушка сидит в его голове. Один толчок, и липкая жидкость выплеснулась ему на руки. Извинившись, мужчина направился к туалету, и я отметил парочку подозрительно лощёных для чартера мужчин. Охрана? Родственники? Скорее всего, и то, и другое. Значит, девчонку трогать нельзя, но и беспрепятственно копаться в голове давать не стоит. В туалете Сай открыл поясную сумку и поморщившись оценил стандартный набор, который ему официально разрешалось провозить через любую таможню. К счастью, наклейка от ментального сканирования тут тоже была, но хитрая, доработанная лично Рингом, старым приятелем по академии, технарём от пятки до макушки. Выловив из кармашка пакетик с чёрным силуэтом головы тигра, Сай открыл воду. вымыл руки, сорвал тонкий упаковочный пластик, смочил картинку и шлёпнул на заранее обнажённое предплечье, подержал минуту, вслушиваясь в собственный пульс. А когда убрал ладонь, даже на миг залюбовался тем, как рисунок лёг на его смуглую после солярия кожу. Всё, теперь менталистка обломает зубы об его защиту. Можно вернуться в кресло, хлебнуть её коктейля и уснуть. Неделяка выдалась та ещё. Увы, когда агент вернулся к собственной ячейке, еды на питках уже не было. Скоро принесут обед, с милой улыбкой сообщила Цветана Сай напрякся. Наклейку кольнула, что означала попытку взлома защитного контура. Вот так просто. Он безмятежно улыбнулся, сел в кресло и заговорил о пустеках. Это отлично, мисс Я проголодался. Вы знаете, мисс Цвитана, меня отправили на Кихирт с весьма важной миссией. Мужчина поддерживал пустячную беседу до самого обеда, когда принесли закрытые контейнеры с простым дорожным набором из сублимированных продуктов. Он извинился, вынул баллончик спрея и брызнул себе в рот. Аллергия на некоторые продукты, вежливо пояснил он, берясь за приборы. На деле Аэрозоль был наполнен универсальным противоядием, состав которого входила и антигистаминное средство. Цветана лишь улыбнулась. Она практически не ела, лишь ковыряла вилкой аморфную массу овощей и восстановленного мяса. После еды Сай долго мыл руки, потом расспрашивал девушку об её учёбе, в общем, всячески поддерживал ровный, спокойный эмоциональный фон. В конце концов, не сумев расшатать рецепьента насильные эмоции, менталистка демонстративно зевнула и продремала до самой посадки. Адам Свиль встретил путешественников удушливой жарой. Пока ждали коробус, рубаха Сая промокла от пота, а галстук превратился в удавку, не дающую вздохнуть. Остальные пассажиры его блока реагировали на погоду иначе. Две родственницы с автосумками извлекли из них пестрые накидки и укутались в них, словно мерзли. Подростки активно болтали и беспрерывно двигались, обсуждая возможность выбраться на знаменитые Кихирдские пляжи. А вот Света на Аддамсон-Блэр, сияя карами очами, рассказывала агенту, какой замечательный отель держит ее тетушка и как рада она будет, если мужчина поселится там. Я тоже остановлюсь у тётушки, ласково пела девушка. Раз приехала только на праздник, не буду утомлять родственников. Простите, мисс, красавец мужчина изобразил искреннее сожаление и даже поцеловал менталистке руку. Но для меня уже оплачен номер в отеле Бигль. Дело у меня тут короткое и пустяковое, а командировка на неделю. Так что буду рад увидеться с вами ещё. Стандартный поток любезностей завершился, когда за пассажирами прибыл коробус. Мисс Цветана помахала Саю рукой и села в отдельную машину с шофёром. А вот приметные родственники остались. Комбат только вздохнул. Похоже, эти крепкие мужчины в дорогих пиджаках из кожи питона будут его личными таптунами. Коробус доставил агента к зданию космопорта. А там его уже встречал представитель местного отделения КБР. Невысокий черноволосый корянин в традиционном жёлтом саронге держал второй парой рук табличку с именем Сая. Добрый день, уважаемый. Да прольётся дождь вам под ноги. Снежный лорд знал, что на родной планете корян часто случаются засухи. Поэтому старинное вежливое приветствие звучит именно так. Пусть в вашем доме всегда будут хлеб и вода. Неохотно ответил Каберовец. Затем представился. Ишулави Макараби. Очень приятно. Поняв, что ему не рады, Сай перешел на строгий казенный стиль. Вас известили о моем задании. Сегодня утром. Вяло ответил Карианин, поглубже натягивая форменную кепку. Комба с запозданием вспомнил, что эти инопланетники предпочитают ночной образ жизни. И то сказать, на их планете днём такая жара, что можно запекать в песке яйца. Я вижу, что это время суток для вас некомфортно. Проводите меня в гостиницу и давайте увидимся вечером. Мне понадобится ваша помощь, чтобы отыскать того хитреца, которому нужно вручить повестку. К. Бэрвиц слегка оживился и повёл приезжего на улицу, к стоянке каромобилей. Космопорт находился на возвышении. точнее в центре горной гряды. Поэтому отсюда столица пиратской планеты была как на ладони. Даже днём она сияла, блестела позолоченными крышами, сверкала разноцветными стёклами и многочисленными металлическими конструкциями, от антенн до стволов миниатюрных наземных пушек. Сай присвистнул, оглядывая всю эту безолаберную роскошь, а потом его взгляд упёрся в тёмную массу на горизонте. А там что? спросил он, усаживаясь в каромобиль. Нижний город, пристанище тех, кто украл слишком мало, чтобы жить в небоскрёбах и пить блейд. Сай промолчал. Блейдом на кихерте называли адскую смесь из дорогого виски и не менее дорогого шампанского. В цивилизованном мире эти напитки не смешивали, а здесь считали непременной принадлежностью любой вечеринки. Нижний город. Хм. Любопытно. Возможно, тамошние обитатели помогут отыскать компромат на Ирайна Глехера. Маловероятно, чтобы там любили красавца пирата. Между тем, Карамобиль одолел весьма извилистую дорогу, пересёк несколько широких улиц, застроенных увеселительными заведениями, и остановился в тихом районе среди двух и трёхэтажных домов. Один из домиков незримо ощетинившийся дулами пулемётов Нёс на фасаде вывеску Отель Бигль. Внутри было прохладно, уютно и буквально веяло стариной. Сухопарый старик в очках, стоящий за стойкой, выглядел так, словно сошёл с иллюстрации XX века. Лучшей парттье: белоснежная рубашка, жилет с цепочкой карманного хронометра, шейный платок и очки. Сай засмотрелся на последний аксессуар. Очки давно стали элементом модного костюма либо признаком профессии. Коррекцию зрения делали с помощью пары уколов, а если исправить дефект так просто было невозможно, меняли сам глаз. Из-за подобных операций в моду некоторое время назад вошла гетерохромия, что очень смешило мать агента Сая. Леди Камила имела модный недостаток с рождения и всегда утверждала, что крайне сложно подобрать макияж, цвет платья и украшения так, чтобы всё смотрелось гармонично с зелёным и с карим глазом. Добрый день, Комба вежливо поздоровался и сразу сказал: "Для меня забронировали номер на имя Саякомба". Старик поправил очки, заглянул в открытую книгу, удивляя агента ещё одним анахронизмом. Уже давно, даже в самой крохотной гостинице где-нибудь на Аполлосе, стояли электронные терминалы, подключенные ко всей галактической сети, а здесь все еще пользовались дорогим и ненадежным способом сохранения информации. Есть такой. номер пятнадцать. Завтрак и душ. Партье вручил гостю ключи, показал, где нужно расписаться, и звонком пригласил тощего мальчишку, чтобы проводить гостя. Сай шел по коридору и удивлялся. деревянные полы в оги космоса до да такой анахронизм даже в его фамильном особняке редкость странная белая краска на стенах потачкающие пальцы это побелка сэр привычно выдал сопровождающий даже не оборачиваясь вероятно привык к тому что туристы норовили обтереть стены всё здание отделано в стиле старой земли на старой земле было много стилей Негромко сказал агент, и его внутренняя картотека взорвалась вкладкой культуры и искусства. Мастер говорит, что так украшали жилища на родине его предков, пафосно заявил мальчишка, и грохнул чемодан Сая на некрашенной деревянной пол в небольшого номера. Мужчина сунул мальчишке купюру и осмотрелся. Деревянный пол, деревянная кровать, Белые стены, кое-где украшенные плетёными ковриками, картинами, светильниками из стекла и металла, в целом странный интерьер создавал ощущение ленивого солнечного дня. Хотя кондиционер работал исправно, а вот окна комба раздвинул тяжёлый хлопковый занавески, чтобы изучить путь к отступлению из замер. На окне была решётка. Да и само стекло выглядело слишком толстым для обычного. Ах, да, на Кихирте гостиница отвечает за безопасность своих клиентов. Один из местных обычаев, возведённый в закон. Значит, агент скользнул пальцами вдоль подоконника и буквально кожей ощутил толчки лазерной сигнализации. Припомнил пулемётные дулы и начал обшаривать номер в поисках запасного выхода. Раз окно перекрыто, должна быть альтернатива. Запасной выход отыскался под кроватью, обычный люк в полу. С Ай не стал его открывать. Итак, понятно, что ведёт он в какую-нибудь подсобку. А неплохо устроились пираты. Понятно, от чего те, кто работал на кихирте, потом долго не могут адаптироваться к работе в цивилизованных мирах. После такого раздолья поиск выхода из стандартного гостиничного бокса где-нибудь на фитурне или баксе может стать смертельным. Успокоившись, гость принял душ, развесил в шкафу вечерний костюм и, позвонив в партье, заказал обед в номер. Нужно плотно поесть перед встречей с корианином. Их пища столь ароматная и остра, что жителям человеческих миров её употреблять не рекомендуется. А тому, кто всё-таки рискнул попробовать, раздражение пищевода Гастрит и кишечные колики гарантируются. Обед прибыл быстро. Недоверчивый землянин проверил каждое блюдо портативным анализатором на яды, токсины, аллергены и еще сто восемьдесят позиций, включающих трупный яд, битое стекло и алмазную пудру. Только после того, как на рукояти его личной ложки загорелся последний зеленый огонек, он смог рассмотреть еду. А неплохо тут кормят, решил Сай, отведав тыквенный суп-пюре с натуральными сливками, жаркое из говядины с грибами и солёными огурчиками, а также запечённый картофель и зелёный горошек. Эти культуры за пределами старой земли считались редкостью, а на Кихирте, оказывается, росли свободно и стоили недорого. Запив сытный обед горячим чаем с куском пирога, агент открыл портативный терминал и полез в местную сеть. Стоило узнать, чем дышит этот странный город. Адамс Свилл не просто дышал, он почти ежеминутно взрывался очередной новостью. Перестрелка на улице Трёх бакланов. Мэр открыл новый загородный тир для проверки тяжёлого вооружения. Покупайте модный комбез с эффектом рассеивания точки прицела. Пролистав новости, рекламу и объявления, Снежный лорд остановился на светских сплетнях. Вечеринка в доме леди Филиппи Цамар обещает собрать весь цвет высшего общества Кихирта. По слухам, великолепный особняк на седьмом холме собирается посетить сам райнглехер, дальше сай читать не стал. Вечеринка. Рядом с Глехером наверняка будет тот тип, которому он должен вручить повестку. Если он не сделает это в течение трех дней, придется убираться с планеты несолоно хлебавшая. Значит, нужно раздобыть приглашение. Светить тайных агентов, внедренных в местные группировки, семьи и кланы, не стоило. Да и не ждут от красавчика Сая такой лихости. Нужно действовать прямолинейно и открыто, так чтобы даже качки, зависшие у дверей гостиницы, удивились его простоте и наглости. Распотрошив местную поисковую систему, Комба нашёл информацию о цветанне Адамсон-Блэр. Не соврала барышня. Адамсон действительно приходился ей пятиюродным прадедом. Однако её матерью оказалась знаменитая пожирательница мозгов по кличке Ведьма, самая знаменитая хакерша, успевшая слинять от пристального внимания КБР на Кихирт, причём сбежала она около 50 лет назад. В нежном подростковом возрасте Ганористую малявку подобрал один из капитанов, носящий громкую фамилию Адамсон, и глава клана Блер до сих пор носит рваные юбки, крупные самодельные украшения из хризиса и неповторимую седую прядь в каштановых волосах. Что ж, мисс Свитана была права. Родство с Адамсоном не то, чем ей стоило гордиться в первую очередь. но как ведь видимо связано с ирайным глихером почему старая перечница отправила на встречу с рекламной картинкой агента свою собственную младшую дочь ответов не было но сай собирался их отыскать номер личного кома мисс блэр в сети конечно не висел зато была её страничка в клубке так на молодёжном сленге назывался ресурс объединяющий все соцсети галактического союза Зайдя в личные сообщения со своей официальной страницы, Сай написал короткое: "Привет. Заметив огонёк, подтверждающий, что его визави увидела сообщение, мужчина поморщился и разразился пространной речью, выражающей восторг от судьбоносной встречи на корабле. У меня выдался свободный вечер. Может быть, мы куда-нибудь сходим вместе?" закончил он, утирая с лица пот. При всей любви к пистолярному жанру, Сай терпеть не мог глупых подкатов, дурацких шуток и сообщений в сети. Но именно так он мог зацепить молоденькую менталистку, уверенную в своих силах. "Расмеши, девочку, покажи ей, что ты готов стать глиной в её руках", а потом преданно заглянув в глаза. И всё. Она потащит тебя за собой, чтобы похвастаться перед подругами знатной добычей. Задумка сработала. После полутора часов переписки Цветана сдалась и пригласила Сая Комба быть её сопровождающим на вечеринке в доме леди Амар. Облегчённо вздохнув, агент отправил в ответ кучу смайликов и уточнил насчёт костюма. "Это просто вечеринка", ответила барышня и скинула ссылки на местные дома моды. имеющие мужские коллекции. Агент внимательно их изучил и понял, что мода на Кехирте специфическая. С одной стороны, она включает в себя новинки модных домов со всей галактики, с другой дополняется местными элементами типа щитков, бронежилетов и высоких воротников с титановыми вставками. Пуля в сердце или нож в шее не слишком большая разница. Обдумав ситуацию, Комба решил прийти на вечеринку в своем рабочем костюме. Он как раз имеет нужное степень защиты, а внешний вид компенсируется расцветкой хамелеон в слабоактивном режиме. Карьянес появился в гостинице на закате. На сей раз он был бодр, подтянут и держал в руках два больших стакана с пряным кофе. Сай встретил его в темноватом холле, взял кофе. привычно накрыл на питок рукой, не отвлекаясь от разговора. Перстень-печатка с крупным изумрудом остался холодным. Комбо с удовольствием сделал глоток и с радостной улыбкой сообщил местному агенту КБР: "Меня пригласили на вечеринку в дом на седьмом холме, и я надеюсь встретить там фигуранта, вручить повестку и свалить назад в Лизент". Услышав, куда пригласили залётного красавца, Корянец взволнованно вскинул к потолку вторую пару рук и торопливо заговорил, путая гиперлингу и коряанский. Седьмой холм да это самые сливки, сливки сливок. Что мог сделать большой белый непереводимое выражение, чтобы его пригласили в дом на седьмом холме? Да туда начальника местной КБР приглашали один раз, когда он спас партию технических алмазов. От распыления в Жерли Крейсера далее последовало много непереводимых выражений. Я просто мило поболтал с девчонкой на корабле, подмигнул ему Сай и указал на дверь. А вот и мой автокар. Перед зданием отеля действительно опустился летательный аппарат самой последней модели. Его хищная лаконичная форма слегка терялась под зеленым блеском кристаллов. имитирующих хризы. Сай, улыбаясь, вышел на крыльцо и чуть прищурившись оценил новинку. Астразы похожи, только маскируют хризы, встроенные в контур уселения. Машинка явно может выдавать дополнительную мощность, пользуясь ментальными силами хозяйки. Ох, и непростая дочка у ведьмы. Между тем, дверь автокара распахнулась, И на пыльное покрытие тротуара шагнула мисс Свитана. Обворожительная красотка в коротком золотистом платьице, волосы раскинуты по плечам в продуманном беспорядке. В их золотистой копне мелькают заколки с хризисами, но совсем чуть-чуть, ведь не зачем украшать то, что и так прекрасно. Девушка какетливо повернулась на каблучках высоких золотистых сапожек, демонстрируя мужчине Последний писк моды. Золотисто-зелёные крылышки за спиной. Комба невольно протянул руку погладить. Но-но-но. Свитана -но -но отклонилась в сторону. Эта прелесть, сделанная из настоящих перьев, и стоит почти как мой автокар. С Ай недоверчиво усмехнулся и ещё раз с удовольствием оглядел девушку с ног до головы. Действительно хороша, а её чудесное платье Явно не просто платье, а скорее модифицированный комбе с рядом скрытых функций. А вот этот затейливый вензель на её плече. Комба уже видел такой на её сумочке. Похоже на переплетение букв А и В в некотором подобии герба. Что это? изображай простецкого Лавелас откнул пальцем Сай. Герб семьи Охотно ответила девушка, щёлкая замком двери артакара. "Он что-то обозначает, кроме украшения?" Зелёные глаза агента подёрнулись по волосок, разглядывая небольшой, но достаточно глубокий вырез. Менталистка снисходительно взглянула на мужчину, но всё же пояснила. "Герб на правом плече обозначает наследника семьи, либо максимально приближённого человека: супруга, советника, Ближайшего родственника на левом плече знак носят бастрады и главы подчинённых служащим позволяется носить символ клана или корпорации на рукаве имеющим вечный контракт на запястье любовницы и любовники носят кольцо или подвеску с гербом или инициалами покровителя объясняя всё это Цветана с свечкой подняла автокар в небо Вероятно, ожидая, что мужчина вцепится в ремень безопасности или панель, Сай же лукаво усмехнулся и послал за тенницы воздушный поцелуй. Менталистка нахмурилась, перевела карф в плоскость, а потом резко рванула руль в сторону ярко освещённых зданий, расположенных на берегу реки. Агент поправил платочек в петличке, проверяя велось ли запись. Нюансы внешнего вида принятые в высшем свете кихирта могут ему пригодиться хорошо бы подробно узнать кто есть кто в толпе гостей к сожалению данные КБР были весьма скудными прямая работа на планете через официальный офис давала только те данные которыми располагали галактические и планетарные СМИ этого было ничтожно мало для свободного плавания в рядах самых страшных акул галактики. Конечно, Сай запомнил внешний вид, заучил имена и звания самых важных и публичных фигур правления Кихирта, но ему нужны были серые кардиналы, те, кто нажимает на тайные кнопки, они редко ходят на мероприятия, зато обладают информацией и влиянием куда большим, чем раздутые фигуры больших боссов. И всё же вечеринка на седьмом холме несомненная удача, если он правильно понял, там будут все, допущенные в высшее общество этого странного мира. А пока можно расслабиться и немного полюбоваться городом. Даже с этого расстояния седьмой холм сверкалы, привлекал внимание. Топорщились острыми шпилями крыши жилых зданий, бугрились стеклянными куполами беседки и оранжереи несколько домов отличались странной плавной архитектурой без углов и чётких линий не долетев до холма автокар замедлился словно муха попавшая в паутину цвета напоморщилась амар совсем помешалась на безопасности выставила эластичный щит за 3 км до здания комбо с интересом огляделся Конечно, увидеть силовые линии, захватившие кар, было невозможно. Но луч, ведущий транспортное средство на посадочную площадку, мерцал приятным зелёным цветом, почти в тон хризам, украшающим корпус. Лазерная подсветка вела к огромному зданию, чем-то напоминавшему старинный форт, четыре башенки, соединяющие внешнюю стену. Внутреннее здание данжон какие-то дополнительные постройки, ощетинившиеся антеннами, дулами и чем-то вроде миномётов. Семья Марш ждёт нападения, поинтересовался Сай, представляя, как штурмуют этот бастион с помощью своей компактной артиллерии, спрятанной в некоторых деталях костюма. Это родовое поместье, чуть высокомерно пояснила Цветана. Его принято защищать от всех видов угроз. К тому же, гости любят проверять оборону на прочность. Считается удачной шуткой, если на вечеринке удаётся пронести какую-нибудь шутиху и вызвать срабатывание пожарной сигнализации или срочную эвакуацию. Агент КБР только недоверчиво хмыкнул, когда автокар опустился на выложенную камнем площадку перед домом. Цветана не стала дожидаться, пока Сай выйдет из машины, чтобы открыть ей дверь и подать руку. Она вышла сама и кинула ключи подскочившему мальчишке в униформе с гербовой повязкой на плече. Комба поспешил догнать свою спутницу, но невольно засмотрелся на нескольких девушек в тонких легкомысленных нарядах. "Кто это?" невольно спросил он, проявляя мужской интерес, но тут же поправился. "Их одежда чем-то отличается. Это бабочки", отмахнулась менталистка. "Бабочки?" Не понял агент. На них обычные платья, дорогие, нарядные, но без броней хамелеона или нанокевларового слоя. Таких девиц привозят с собой наследники или претендующие на главенство в клане. Иногда и капитаны не брезгуют. Эскорт попытался изобразить понимание Сай. "Нет", качнула головой Цветана. "Девчонки ничем не защищены. Им даже гербы полагаются только на причёске. Однодневки". Мужчина опять ничего не понял. И девушка, еле сдержав пренебрежительный вздох, снисходительно пояснила: "Обычно в бабочке набирают девиц из нижнего города, приоденут, подкормят, за это они и кружат возле мужчины-защитника. Их убивают первыми, если случается перестрелка или что-то подобное. Одежда у них обычная, без защиты, да и оружия нет. Они лишь доказательство силы мужчины". Комба еле удержал лицо. Вот вроде бы уже не мальчик, но вид беззаботно смеющихся прилесных смертниц морозом продрал по коже. Между тем, они пересекли полосу сканирования. Цветана даже не стала извлекать приглашение из сумочки, лишь убедилась, что сверкающие нити сканеров остались зелёными. Сразу за утилитарной секцией входа открывалась высокая арка в её глубине смачно поблёскивали жала бластеров ружейные дула и даже арбалеты перехватив изумлённый взгляд гостя цветана тонко улыбнулась едва приподняв уголки губ иногда древнее оружие надёжнее современного оно не нуждается в батареях легко переносит перепад температуры или влажность поместие семьи Амар Одной из самых защищённых на седьмом холме Сай шёл, и все его чувства вопили: опасность, опасность. Ему уже не раз приходилось бывать на волоске от гибели. Случалось попадать в пожар, разряжать котнувшуюся под ноги гранату, в одной из перестрелок он выжил, прикрываясь телом другого агента. Но сейчас крепкий мужчина тратил немало сил на то, чтобы легко шагать по ковровой дорожке. и безмятежно улыбаться своей спутнице. Сразу за опасным коридором открывалась широкая площадка. Неизвестно, для чего она служила в обычный день, но сейчас это место было подобием лобби для дорогого отеля где-нибудь в пределах солнечной системы. Точно такие же стойки из тёмного стекла Сай видел на Венере, а вот это забавное растение с красными листьями точно растёт на Марсе. Барменом был многорукий Ихнафис, ловко встряхивающий коктейли сразу тремя парами конечностей. Строго говоря, это были вовсе не руки, а ложноножки, но торчали они из белоснежных рукавов специально пошитой рубашки и действовали весьма ловко. Агент засмотрелся, как бармен разливает по бокалам опалесцирующую жидкость. и пропустил момент, когда Цветана подвела его к группе молодых красивых женщин, одетых в сложно сочиненные платья, выдающие свою двойственную природу, разве что жестковатыми складками, до да скромными вырезами, снова легкая броня, имитирующая вечерние наряды. У многих красавиц на плечах и рукавах красовались гербы. Комба тот час уловил, что попал в очень престижную компанию. самостоятельных женщин, не куклы, не любовницы, а наследницы и равноправные партнеры. Между тем, цвета на улыбнулась и защебетала: "Дамы, позвольте вам представить Сая Комба". Дамы воззрились на мужчину с весьма хищным интересом. Ему даже показалось, будто с него содрали одежду и уже разложили на кровати для удовлетворения аппетита молодых самок, жаждущих и любопытных. Впрочем, цвета на Адамсон Блэр быстро услала его к бару за бокальчиком чего-нибудь сладкого. Агент послушно отошёл, внимая голосу спутницы через миниатюрный микрофон. Блэр, что за аппетитный кусочек мяса? спросила одна из девушек. Сай не разобрал, кто именно. А, отмахнулась менталистка, вынимая из сумочки тонкую розовую сигарету. Мама попросила присмотреть за фантиком. чтобы не сунул нос куда не надо. Фантиком, уверена? Второй голос был тонким, но от чего-то пробирающим до костей. Красавчик, но пустоголовый, скептично спросила ещё одна барышня и оглянулась на Сая, сверкнув серебристой бронёй вечернего туалета. Менталистка вздохнула. Мы запросили досье на него у старого будди. По всем данным, парень просто ширма. приехал, чтобы вручить повестку Мадесу Орга. Мадесу? Хихикнула ещё одна хищница. Долго будет ловить. Синяк сегодня в ударе. Сайна сторожился. Он слышал, что его официальная причина носит прозвище Синяк, но не знал почему. Мне интереснее, кого он прикрывает. Снова этот тоненький, пробирающий до костей голосок. Агент взял бокалы, поблагодарил бармена И неторопливо пошёл к девичьей стайке, значит, его сочли ширмой. Похоже, он справился с началом внедрения. Хорошо бы сохранить это впечатление о себе на долгое время. Сейчас ещё парочка сальных взглядов на подружек Цветаны, сомнительный комплимент хозяйке вечера, и можно будет попытаться побродить по залу, незаметно вслушиваясь в чужие разговоры. Главное делать как можно более скучающий вид и почаще разглядывать декольте и облегающие юбки. В этом собрании хищников лучше быть фантиком, чем соревноваться в зубастости. Легко зубы обломать. План почти удался. Цвета на демонстрировала его как комнатную собачку. Гости удивленно брезгливо поглядывали, но не старанились. А крохотный передатчик старательно записывал всё: от болтовни у стойки до шелеста платьев в бабочек, кучкующихся возле столов с закусками. Побродить свободно не получилось. Едва цветана отвлеклась на парочку мрачноватых громил в одинаковых комбе-черепашках с усиленной защитой, как толпа прихлынула к распахнутым дверям, словно металлические опилки к электромагниту. Сай как можно безмятежнее взглянул на вход и спрятал выражение лица в бокале с коктейлем. Прибытие Ирайна Глехера он не пропустил. Глава совета капитанов вошёл, сражая всех и каждого белозубой улыбкой. Бабочки встрепенились и полетели к нему, как мотыльки на огонь. Самостоятельные дамы упорно смотрели в другую сторону, но развороты плеч и постановка ног просто кричали об их интересе. Мужчины тоже не обошли своим вниманием столь яркую фигуру. Однако большая их часть держалась в тени, не высказывая сенатор явного предпочтения. Интересно, тут влияют личные причины или капитана недовольны политикой, которую проводит Ираин? Присмотревшись к тем, кто скрывался в тени галереи, Сей заметил, как минимум пятерых гостей, едва сдерживающих негативные эмоции при появлении Глехера. Кто-то крепче стиснул бокал, кто-то отвернулся, делая вид, что любуется в полумраке живописным полотном, украшающим стену. Один немолодой уже кихиртец просто ушёл, бросив свой бокал на перилах. Что ж, вот и первые ниточки. Нужно разознать, что это за типы. может быть получится создать с ними коалицию или хотя бы получить информацию